Я желал тогда поступить на открывшуюся вакансию директора училища Чирской губернии. Конечно, думал я, литературные труды мои дают мне некоторое право на то, чтобы не быть совершенным профаном в ареопаге педагогов, но ради большого успеха я счел не лишним сверх других лиц попросить и Пушкина, чтобы и он с своей стороны объяснил тогдашнему министру народного просвещения графу Уварову, что я за личность. Вот приезжаю к нему, 27 января, утром, часов в десять, нахожу в передние два ящика с пистолетами. При них вижу постного из магазина. Думаю, это дело обкновенное для Пушкина. Он охотник стрелять в цель. Спрашиваю коммергинера, «Дома, барин?» Тот суетится и с круговоркой смутно отвечает, дома пожалуйте в кабинет». Иду туда. Нахожу Пушкина в утреннем домашнем костюме и как-то страшно расстроенного и взволнованного. Говорю им о своем деле». А он в это время беспрерывно перебегает от дивана к двери комнаты, почти смежной с передней комнатой. Ну, увижу в него какая-то особая забота, и поднимаюсь уже, чтобы уйти. Но он удерживает меня и с видимым волнением говорит отрывисто. «Хорошо, хорошо, Николай Михайлович, рад тебе пособить. Сейчас, сейчас еду». Но вдруг, как бы вспомнив что-то, прибавляет. «Ах, брат, теперь нельзя». «Да постой, он...» То есть Уваров знает тебя». виде его тревожное состояние, говорю ему, «Ну, Александр Сергеевич, не вовремя к тебе заехал. Лучше побываю на днях». «Ничего, ничего, любезный мой», — отвечает он. «Как там знать, что будет после?» «Сегодня я его не увижу, куч напишу». И вот поспешно взял он из-под пресс-папье бумагу и начал писать записку Куварову по-французски. «Замечаю, что за начальным словом Сье. Выведенным дрожащей дрожащую рукою следуют еще две фразы, которые скоро зачеркиваются. Вдруг он встает и говорит мне, «Не димит, что я киплю душой. Знаешь, мою горячность, до сих пор не умею владеть собой. Экое дело не пишется. Да лучше увижусь. Скажу, скажу, скажу ему». Я поторопился взять шляпу, а он при прощании как будто со слезами на глазах поцеловал меня. Каково же было мое изумление, когда я через день узнал, что для Пушкина достали уж последние минуты жизни. В этом маленьком рассказе «Коншина» живо рисуется высокая личность Пушкина. Поэт, собирающийся на смертный бой и в то же время желающий помочь своему маленькому коллеге по литературе. Картина поистине умилительна. Черты из жизни Пушкина поэта. Когда Пушкин учился в Царско-сельском лицее, одному из его товарищей довелось писать стихи на тему восхождения солнца. Когда преподавателем словесности был там автор риторики Кашанский, ученик, которому было задано воспроизвести стихами торжественную картину восхождения солнца, вовсе не имел поэтического дара, но это не помешало ему сделать попытку и он написал следующий неуклюжий семистопный стих. «От запада встает великолепный царь природы!» Далее искренне подвигалась, и, измучившись в потугах подобрать следующую рифму, он обратился к Пушкину с просьбой написать ему еще хоть одну строку. Александр Сергеевич сейчас же подписал под первым стихом «Не знают спать или нет смущенные народы!» Пушкин не только не заботился об основанном им журнале «Современник», но даже почти пренебрегал им. Однажды он прочитал князю Вяземскому свое новое стихотворение. «Что же?» — спросил Вяземский. «Ты напечатаешь его в следующей книжке «Современника». «Да, как бы не так», — отвечал Пушкин. «Подписчиков бловать нечего. Нет, я приберегу это стихотворение для нового тома своих сочинений». В 1835 году... Пушкин узнал случайно, что молодой поэт Губер привел Фауста, но, не получивши разрешения на издание его, разорвал рукпись. Пушкин разведал о квартире Губера, почему отправился к нему и, не застав дома, оставил карточку. Понятно, с каким изумлением нашел ее Губер, возвратившись домой, и с какой торопливостью поспешил он к великому поэту. Пушкин наставил, чтобы Губер вторично принялся за перевод помогал ему советами, исправлял некоторые места и условил, что не иначе будет принимать в себе Губера, как если он каждый день будет приносить с собой порывку из Фауст. И Губер решился на новый громадный труд перевода, а он уж над первым просидел почти пять лет.